Глава четырнадцатая. В общем и целом, я остался доволен походом в этот ресторан, даже несмотря на финальное происшествие. Наоборот, урок по жизни будет, не стоит доверять людям так слепо и в полной мере. И пусть я простил Киру, ведь она, честно, выделила восемь крутых суши, а остался. Еще и эти слухи, кто их распускает и зачем? Тот же Антон узнал напрямую из полиции. «Возможно, Алекс тоже добровольно, принудительно работает на правоохранительные органы полиса?» Так ли это, мне узнать не удалось. Да и остальные знакомые про убийство ничего не слышали. А В итоге все свелось к тому, что какой-то умник просто неудачно шутит. Увы, я точно знал, что у этих слухов есть на что опереться. «Дэн, Дэн, отвечай!» Заговорил со мной на ладоник, когда я допивал утреннюю чашку растворимой жути Под красивой этикеткой с надписью "стопроцентный кофе". Заголовком на товаре доверяете? Я тоже перестала. Ты как в на ладонник пробралась? Забыл я про старую просьбу только на вы. Это была Марина в своем образе девочки-куколки. Дэн, отвечай, Дэн. Ты что, не слышишь меня? Хм, и правда, не слышит. А вот и кнопки. Принять или отклонить звонок. Похоже, все, что смогла эта хакерша, поставить на свой номер свою голограмму и особый Рингтон. Как только закончатся пары, зайду к Антону на предмет почистить на ладони от вирусов. Я, конечно, не был наивным, но не все свои дела хотел подавать полиции на блюдечке. Полицейская аппаратура ни в какое сравнение с домашним малым стендом не шла. Да и вообще, в плане материальной обеспеченности место моей учебы со многими техническими универами может соперничать. Корпы за нашими студентами охоту начинают еще за год до выпуска. А самым способным даже небольшие надбавки к стипендиям выписывают. «Утро доброе, Марина! Чем могу вам помочь?» Постарался говорить с одной стороны, грубо с другой сдержанно. Взламывать на ладони, как по мне, далеко не самый верный способ. Выстрые и доверительные партнерские отношения. Инфа есть. По подозреваемым. Ты про поцелуй ангела слышал? Не а Игра новая. Святая простота. И нафига тебя вообще вербовали? Совсем жизни не знаешь. Оскорбление в свой адрес я слушал полухо. продолжая поедать на удивление вкусный завтрак. Вообще я старался уделять достаточно времени готовке и уборке, но в последнее время... подзапустило то и другое. Съедобный приз оказался как нельзя кстати. Интересно, Маринта, как питается? Сегодня ее юный образ исчез, и меня отчитывала за несовершенные проступки уставшей девушки лет двадцати восьми. Мешки под глазами от недостатка сна, морщинки на лбу, вернее складки, от постоянно хмурого выражения лица, избитая торопливая речь от нервов или перебора с кофе. Я все эти симптомы прекрасно знал по себе и старался бороться как с причинами, так и с последствиями. Лоб не хмурить, кофе больше чашки двух в день не пить и нормально спать ложиться, еще курить брошу, и вообще шикарно будет. Сейчас же проверим догадку еще и об отсутствии нормальной еды у моей связной, вдобавок ко всему перечисленному. Так, поворачиваем камеру на ладонник и на мою морду, выбираем самую жирную сушу и медленно. с показным наслаждением кладем в рот. Зажмурившись, жуем, показывая всеми мышцами лица, как это вкусно, божественно. «Какая же ты скотина, Дэн!» — прервалась Марина. Мое мини-представление возымело нужный эффект. «Так тебе!» «Марин, при всем уважении, меня немного напрягает такое вот общение с беспочвенными оскорблениями. Если и дальше так будет продолжаться...» то я попрошу капитана о смене моего связиста. «Только попробуй, я тебя за это». Несмотря на возможные последствия, я пошел на сделку. В первую очередь, чтобы помочь полиции и выяснить, в чем причина смерти игроков. Я и сам игрок, и умереть от действий какого-то психа не хочу. Но главное в данной ситуации другое. Время и силы свои трачу, выполняя частично вашу работу. Не для того, чтобы меня грязью поливали. «Дэн, ты уверен, что хочешь пойти на конфликт с полицией?» Улыбнулась Марина. «Я не собираюсь идти ни на какой конфликт с полицией. А вот твои выходки терпеть не намерен. Либо дальше, как взрослые люди, общаемся, либо я прямо сейчас звоню твоему начальнику. Уверен, он с пониманием отнесется. Он мной дорожит, и скорее тебя в тюрягу засадит, разорвав тип соглашения». Не сдавалась девушка. хотя уверенности как-то поубавилось в ее словах. «Корпы получат записи твоего общения со мной, самой первой встречи. Представляешь, какой удар по имиджу полиции, а? Все в форуме, общаются максимально сдержанно и культурно, и тут ты в своем миленьком платьице, ругательство как местоимение используешь, плеткой машешь, госпожой себя зовешь. Ваш отдел по связям с общественностью не такой образ у жителей полиса выстраивает, если не в курсе. «Ха-ха! Ну чего ты? Так сразу!» — мгновенно сменила линию поведения собеседница. «Я же не всерьез. Так проверяла крепость твоих нервов». «Как видно, они у меня слабые», — я максимально сухо ответил Марине. «Внутри же я ликовал, что все сработало, как и планировал. Какое бы состояние у полицейской служащей ни было, срываться на ни в чем не повинном мне такого не позволю». «Дэн, что ты хочешь за запись?» «О, похоже, моя угроза реальный вес имеет. Ладно, попугали, приструнили и хватит. Доводить до отчаяния и заставлять мне жизнь портить не хочу. Ничего не хочу. Это вроде моей подушки безопасности. На такой случай или посерьезнее? Вы думали, раз я жизни не знаю, то совсем идиот и не подстрахуюсь? В том числе и от возможного давления со стороны полиции? Дэн, что? Ты хочешь?» Хочу вернуться к нормальному рабочему общению. А еще повернул камеру на оставшийся сад. Поделиться с тобой, скажем, шестью кусочками, даже десятком. Пришли дрона, а я упаковку найду. Все, пока. Хотя нет, стой. Чего звонило то Чуть не забыл я о главном. Сказать, что круг подозреваемых сузился. Мы знаем, что игрок, убивающий или прикрывавший игровой смертью убийства, плотно сидит на поцелуе ангела. Это наркотик такой, — спокойным голосом поведала девушка. Вот уже лучше. Может же от образа этого и отказаться. А про особые наркотики в наших кругах я немного знаю. Как он действует? Среди магов есть один стимулятор, но он называется просто «разгон». Возможно, это одно и то же. Поцелуй ускоряет реакцию, улучшает восприятие мира, сильно перегружая мозг. Достигнув определенного уровня через нейр, подаются специальные успокаивающие сигналы, приводящие организм в нормальное состояние. И как раз на стыке и происходит поцелуй, эйфория, блаженство и невероятно красивые галлюцинации. Хм, интересная штука, я слышал только про первую часть, быстрые реакции анализ. Только торможение плавное, и по заверениям толкача на организм не сильно влияющее. Такие себе амфетамины 2.0 — Надеюсь, ты, Дэн, понимаешь, что это наглая ложь. Вред для организма существенный. Медленно ты упокоишься или нет, превратилась в заботливую тетушку Марина. Настолько резкого ухода от образа маленькой стервы я вообще не ожидал. а Даже не по себе стало. Понимаю. Так что сидел плотный клиент на этой дряни. Последствия длительного воздействия можно увидеть и так, без анализов. Те придурки, что на меня недавно напали, явно на разгоне сидели. «Помнишь? Значит, ты в теме? Что же это облегчит слежку?» «Да, не раз выбрал наш главный подозреваемый товар. И спасибо тем болтуна мы получили нужную информацию. Они сдали поставщика, а уже он...» «Все остальное рассказал. Дилера, когда задержали и дали понять, что улик достаточно, стали раскручивать по всем возможным направлениям. Поведал много интересного, в том числе и про магов». Ни фото, ни внятного описания не было, а даже непонятно, стопроцентно, парень это был или девушка, закутанный в лохмотья персонаж, но всегда с внешкой для игры в магов. Закупался каждый четверг на протяжении последних семи месяцев, почти два месяца назад стал клиент просить в долг, ссылаясь на то, что на работе деньги задерживают. Само собой дилер не поверил. В наше время ЗП за задержать дело рискованное. Наверняка работы уже и не было. Зато через два дня после первого убийства пришел чистенький, закупился на четыре приема и ушел. Думал, что еще месяц не увидит. Так нет, пришел через неделю. Вновь четыре дозы. Разошлась Марина так, что я боялся ее перебить. Что-то мне подсказывает, что добрая половина выданной инфы является тайной следствия, ее даже подписавшему бумаге о всяких неразглашениях знать не положено. и вместо того, чтобы сделать вид, что не услышал, я стал развивать некоторые предположения. Согласен, можно поискать этого наркошу. Правда, это не стопроцентная гарантия, что разгонщик этот наш клиент. По пятницам и четвергам самый пик боев. Да и просто мог человечек с рейда босса выбить чего и продать удачно. Ты же намекаешь, что деньги он с убийств получил. Ну а как еще? «Дэн, ну ты сам веришь в свое предположение? На турнирах, чтоб человек без разгона, до этого не показывавший суперских результатов, банк сорвал? Раньше-то, когда брал стимулятор, не получалось выигрывать? Или в рандом великий, веришь? Так вы, игроки, называете явление невиданной удачи? Все, может быть, стоял я на своем, хоть версия полиции правда была более чем разумная». — Давай, ты будешь выполнять свою часть обещаний по сбору инфы. — А что с ней делать? — А Мы сами решим. Это уже наша работа, — максимально серьезно ответила девушка. — Похоже, сильно ее задели мои слова. — Я поспрашиваю, — машинально кивнул я, соглашаясь с планом. — И это с дроном доставки лучше бы поторопиться, через пятнадцать минут убегая на учебу. — Адрес уточни, будь добр. — А ты как будто не знаешь его. Не смеши. — Кстати. Ударил себе ладонью по лбу. «Еду эту я знаешь когда был?» Я уже вовсю перешел на «ты», чему Марина совсем не противилась. Я вкратце пересказал историю своего сражения, сделав акцент на типе боя. Команда на команду. Этот режим не был ни в открытом доступе, ни тем более известен другим игрокам. Не уверен, что даже мои оппоненты в борьбе за еду поняли, с чем именно они имели дело. Разве что Алекс... Но эта личность достойна отдельного упоминания. Вопрос, который меня мучил со вчерашнего дня, что если убийцы игроков получили к этому режиму доступ? Если накинуться группой, то убить кого за секунду совсем просто. Даже сильно тренироваться для синхронизации не нужно. Пары скриптов будет достаточно. Может, в этом причина главная, по которой разрабы не дают нормальных логов. Звучит очень нехорошо. Разработчики все еще молчат и не предоставляют информацию в нужном объеме. Еще раз напомнила об этом скользком моменте расследования Марина. «Умерли игроки от одного удара или нескольких, не знаем до сих пор. Жопа!» — начала девушка слетать с катушек, Она бросив на меня взгляд, тут же глубоко вдохнула и взяла себе в руки. «Это меняет часть нашего расследования на корню секунду». На несколько секунд отключила микрофон Марина, Явно высказываясь в более грубой форме. Тогда на чем сойдемся? Переданная информация очень важная. Спасибо. Ты хорошо потрудился. Сейчас же отрабатываем ранее озвученные версии. Только прошу тебя, не нарывайся, особенно с торговцами дурью. Некоторые сами принимают всякое так, что психика нарушена со всех сторон. Окей, буду осторожен. А вы попробуйте сделать более детальный запрос разрабам. После всего они даже без суда должны пойти вам навстречу. Хотя бы логи скинут с запретными никами, уже помощь. Причем за последние минут пять. И намекните, что знаете о командной потасовке. Возможно, это их расшевелит? Попытаемся. Если отметим эту версию, то уже легче будет. Ладно, еще раз спасибо. Федору сама передам результаты беседы. Фотороботы, мутные снимки наркомана сейчас пришлю. А вдруг поможет? «Дрон? Летит! Бывай!» От халебного угощения, да еще и такого, Марина не отказалась. Доставщик прилетел уже через пять минут после окончания разговора. Гермес четвертого поколения. Такой не очень быстро летает и грузоподъемность, всего до двух кило. Значит, либо она выслала его сразу, либо живет неподалеку. Может, потому меня к ней и прикрепили? Мол, если что, из дома прибежит и лично допрос устроит. На самом деле я немного приврал своей кураторше. Что такое ангельский поцелуй, я прекрасно знал. В основе нового наркотика был принцип разгона и торможения при помощи нейра. Геймерский вариант был дешевле и слабее. Зато эффект ускоренной работы тела и мозга длился дольше и позволял отыграть бой на арене с максимальной отдачей. Разгон, насколько мне было известно, тормозил настолько плавно, что и глюков не было. Просто медленно засыпаешь. Поцелуй быстрее разгонял и речь тормозил. Но был и третий подвид — взгляд бездны. Тут ускорение мозга и метаболизма было практически моментальным, сильным. Длилось пару минут. В отличие от минутного поцелуя, да и торможение отличалось. Оно было резким, долгим и страшным. На последних секундах ускоренный от того медленный мир убегал вспять, оставляя после себя только тьму. и ощущение, что падаешь. Медленно, как в слоумо, куда-то вниз, под воду. Падаешь, падаешь, а упасть не можешь. Никак. И это состояние падения, оно самое страшное. Ты не можешь повлиять на ситуацию, ведь тело супергероя, которым ты был буквально пару секунд назад, исчезает. Вернее, тело демона. Да, это абсолютно точно нечеловеческая сила. И она возвращается обратно, в инферно. забирая с собой твою душу. Безысходность. Ты умираешь, чувствуешь это каждой клеточкой, как бы странно это ни звучало. И не в силах даже попросить о помощи. Слабость по всему телу и тени бездны, прогрызающие изнутри живота путь наружу. Именно так описывал свой взгляд Серега. Когда мы только начали выступать, он вышел в финал одного турнира для новичков. И решил перестраховаться, прикупив разгон. Как мы радовались его победе за какую-то минуту, и какими же ужасными были следующие сутки. Все потому, что дилер что-то перепутал и выдал дозу бездны вместе с ее тормозом для нейра. Хорошо, что я был рядом и быстро понял, что произошло. Успели откачать. Орги опять же додумались прикупить пару антидотов от этой дряни. В итоге все призовые спустил мой друг на восстановление в клинике. Когда я отошел от шока и переживаний за жизнь Сереги, то хотел найти сволочь, это устроившую. Увы, распространители с тех пор в нашей префектуре и не видели. Бегать же по всему полюсу не было ни сил, ни желания. Каковы шансы, что он вообще не уехал в другой город? Оно таких подарков, вернее, пинков судьбы не бывает. Ну что же, поцелуй бездны. Пора и мне заглянуть к тебе на огонек и поквитаться за друга.